Приняв подобное решение, Агнес почувствовала себя немного лучше, несмотря на то, что борьба представлялась ей очень трудной. Но теперь она собралась подготовить себя к предстоящему. Прежде всего, она вошла в свою комнату и достала из-под подушки злосчастную рубашечку. Держа ее кончиками пальцев подальше от себя, как будто в руках у нее была какая-то омерзительная вещь. Она рассмотрела ее повнимательнее и теперь смогла оценить по достоинству тонкую нежность ткани и изящество вышивки. Но как ни старалась, она не могла представить себе облик той женщины, которая носила ее на своем теле. Единственное, что терзало Агнес в этот момент, было жажда мести, страшной мести вплоть до убийства. Если бы она держала сейчас в своих руках хозяйку этой вещицы, какое бы блаженство испытала она, медленно задушив соперницу и насладившись видом ее агонии. Но чтобы доставить себе такое удовольствие, надо было прежде набраться терпения. Тяжело вздохнув, она позвонила Лизетте. Та, войдя, остановилась как вкопанная и прижала ладони к щекам при виде того ужасного состояния, в котором находилась ее хозяйка. Но Агнес не дала ей даже открыть рот. — Это ты гладила белье вместе с мадемуазель Адель во время большой стирки? — Да, мадам. — Ты узнаешь это? — спросила Агнес, протягивая ей батистовую рубашку, которую бедная девушка не посмела даже взять в руки. Но ее щеки запылали, при этом так ярко и разоблачающе. — Да, мадам, — повторила она еле слышно. Как могло случиться, что эта вещь оказалась в моем доме? Можно представить, какой немыслимой пыткой было для бедной Лизетты дать ответ. Мадемуазель Адель нашла ее в кармане одной из курток месье Гийома. Выдохнула она так тихо, что казалось, и котенок смог бы пропищать громче. И ты находишь, что это нормально? Да нет. Мне тоже кажется это странным. Ведь главная прачка Жервеза всегда так скрупулезно осматривает все белье, прежде чем отправить его в стирку. Но рубашка такая малюсенькая, Жервеза могла и не заметить ее в кармане. Всегда бывает столько белья, что... Да, я знаю... Наверное, вся кухня уже знает. Да нет, мадемуазель Адель велела мне держать рот на замке. И я ей обещала. Спасибо тебе за это. Слушай, сперва ты поможешь мне одеться, потом причешешь меня. После чего пойдешь и погладишь эту рубашку и сложишь ее аккуратненько так, чтобы она была приблизительно вот такого размера. И она очертила в воздухе квадрат со стороной не больше 20 сантиметров. А затем принесешь ее мне. Когда все ее приказания были выполнены, Агнес, платье из черного бархата, достаточно глубоко декольтированным, но без единого украшения, даже без кружев, что, впрочем, восхитительно оттеняла благородной бледности ее матовой кожи и подчеркивала блеск серых широко открытых глаз, обильно промытых васильковой водой, спустилась на кухню, чтобы дать указания Клеманс по поводу ужина. Она велела ей приготовить блюда, наиболее всего предпочитаемые ее мужем. Замечательные устрицы из Сен-Васта и омлет с большим количеством трюфелей В качестве гарнира. После всего она стала дожидаться его возвращения. Из барфлера Гийон вернулся в мрачном настроении, даже обеспокоенный.